Глава 33. Ариана. Я внимательно смотрела на Дара. Он же так старательно отводил глаза в сторону, что у меня не осталось ни малейших сомнений относительно его честности. Значит, он мог. Мог быть со мной с самого начала. «Итак, ты просто от меня сбежал». «У меня действительно была работа», — серьезно промолвил Дарнет. «Я выполнял задание, не более того». Я посмотрела на него с плохо скрываемой злостью и едва сдержалась, чтобы не вцепиться ему в глаза. н а п о м н и л а себе о том, что если не буду говорить с ним как нормальный человек, то он просто убежит обратно или обвинит меня в том, что я хочу к дракону. «Ты мог остаться», — твёрдо промолвила я. «Ты мог остаться, но не с т а л этого делать. Почему?» Он молчал. «Ответить мне не можешь?» Я дёрнула Дара за руку. «А честным ты быть не хочешь?» Вместо того, чтобы проронить хотя бы слово, д а р вдруг сгрёб меня в охапку, притягивая к себе, и впился в губы страстным поцелуем. Я попыталась сначала оттолкнуть его, Ударить настолько злилась, но вместо этого только обмякла в его руках, прильнула к нему всем телом, наслаждаясь прикосновениями мужчины. Правда, где-то в глубине души всё ещё горело желание его пристукнуть, но теперь доминировало не оно. «Сволочь!» — выдохнула ему в губы я. «Сволочь ты, сволочь! Ты выбрал прятаться от меня, а не остаться. Я хотела, чтобы тебе было лучше. Кто тебе, дураку, вообще сказал, что я вообще могу без тебя быть счастлива? Тебе надо было сразу соглашаться». Мне очень хотелось сейчас исцарапать Дару лицо, укусить его за губу, да что-нибудь сделать, чтобы только показать, насколько я на самом деле на него сердита. Я наконец-то смогла отстраниться от Дара и тяжело дыша смотрела на него. Рассказывай. Мне ректор предложил занять роль практика, преподавать боевую магию, в основном у младшекурсников, но всё же. Наконец-то изволил сообщить мне правду некромант. К тому времени мне также поступило предложение заняться более активным расследованием. И я подумал, что, возможно, моё присутствие тяготит тебя, а ты сама этого не понимаешь, потому что всё время находишься рядом и вроде как привыкла. Я не был уверен в наших чувствах. И ты испугался. Он смотрел мне в глаза. В какую-то секунду мне показалось, что дар будет отрицать всё, как обычно и делает. Но он серьёзно кивнул. Да, я испугался. Я не боялся магии, не боялся даже собственного дара. но испугался, как мальчишка, что причиняю тебе боль. Лучше быть одиноким, чем заставлять любимую женщину страдать. И тогда я принял решение побыть на расстоянии и предоставить тебе чуть больше свободы. «Но теперь-то ты понимаешь, что мне это не нужно?» — серьезно спросила я. «Теперь понимаю. Наверное, мое облегчение было слишком явным. На самом деле мне следовало еще высказать Дару все, что я думаю о его поведении, но я сдержалась. Эмоции уже перекипели. И ты останешься, да? Будешь со мной в академии?» И вместе у нас всё получится. Конечно, — улыбнулся Дар, вновь обнимая меня и притягивая к себе. Вместе мы с тобой сила. И никаких тайн? Никаких тайн, — хмыкнул он, а потом, помолчав секунду, добавил. Думал, мы с тобой рассоримся сейчас. Вот все у тебя мысли в одну сторону, лишь бы убежать. Я закатила глаза. Гад, гад ты, вот ты кто. И вновь потянулась к его губам. Но я уже даже не сержусь. «Тогда, агент р и я н а ухмыльнул Сидар, «предлагаю завтрашнего дня переходить к следующему этапу нашего плана». «А сегодняшний день чем плох?» Он потянул меня за выбившуюся из прически прядь. «Увы, но я слишком увлёкся одной девицей и не собираюсь отступать, пока она окончательно не докажет мне, что мы помирились». Я закатила глаза, наспорить не стала. «Помирились так помирились. н И какие там ему нужны доказательства?»